Глава двадцать седьмая. Джослин Вуд. «Стоять!» — рыкнул Грант, вынуждая меня замереть на месте. Он направился ко мне. Неумолимо, сердито, заставляя сердце в груди застывать от ужаса на каждом его шаге. Проклятый шар выскользнул из ослабевшей руки. Захотелось развернуться и бежать прочь. Тайна, которую я хранила много лет, только что открылась. Дракону, высокородному, отпрыску члена Совета. «Не подходите!» — прошептала я немевшими губами. Но Грант, само собой, не послушался. Приблизился ко мне, схватил за руку. Глубые глаза смотрели на меня мрачно, с легким неверием, притаившимся в их глубине. «Вуд, скорее, Андервуд!» — произнес он растерянно и одновременно зло, а я дернулась назад, словно от удара, но не смогла сбежать из сильной хватки. «За мной!» — приказал он, мельком оглядевшись и потянул меня в сторону входа в академию. Я поплелась за ним, едва дыша и не чувствуя ног. В голове шумело, тело бросало то в жар, то в холод. Я не осознавала обстановки вокруг, лишь послушно следовала за преподавателем, а в голове билась единственная мысль «Что теперь делать?». Мы поднялись на второй этаж. Грант вновь огляделся и затащил меня в незнакомый кабинет, по-моему, принадлежавший ему, но не уверена точно. «В эти сложные мгновения я вообще ни в чем не была уверена». Грант пустил к потолку магический светлячок, а сам дотащил меня до Софы и подтолкнул к ней. Я бессильно рухнула на нее, ноги совершенно не держали. «Что теперь со мной будет?» Я не узнавала свой голос, его будто покинула жизнь. «Все мои чаяния, стремления, мечты — все рассыпалось прахом в этот момент». Грант не ответил. Создал вокруг нас сферу безмолвия, запустил пятерню в темные волосы и прошелся передо мной взад-вперед. Лазурные глаза лихорадочно блестели. А ведь теперь все становится понятным. Размер твоего резерва, та драконица за барьером, твой интерес к императору, отсутствие страха перед моим драконом, странный артефакт и этот брак. Вот что это он скрывал. Надсадно рассмеялся он. Что он задумал? Я не знаю. «Не ври мне, Джослин!» Грант прожег меня предупреждающим взглядом, от которого вдоль позвоночника пробежала ледяная дрожь. Он отыскал наследницу Дара Андервуда и спрятал ее на самом видном месте. А дальше, похоже, только переворот. Новые столкновения, жертвы, разруха. И ты... ты с ним добровольно? «Что вы собираетесь делать?» — спросила я, проигнорировав его вопрос. Просто не знала, что ответить. «Я должен сообщить совету». Вынес он страшный приговор и резко опустил руку. От этого жеста я дернулась назад, испуганно вжалась в спинку Софы. Дрожь пробила тело. «Вы меня убьете!» Прошелестела я, растерев пальцами, нующие от непролитых слез веки. «Что?» — нахмурился он. «Не понимаете, что решит совет? Подберет мне подходящего мужа, прикажет рожать, защищать родину, которую я больше ненавижу, чем люблю?» Я всю жизнь пряталась от этого, от навязанной судьбы. Для меня это приговор, и я не собираюсь его принимать. Скинув подбородок, прямо посмотрела в его изумленные глаза. — Считаешь, Шитан предложит тебе нечто иное? — гневно усмехнулся он. — Нет, не считая, В этом и проблема. Я одна перед лицом беды. Как только до совета дойдет информация обо мне, разразится настоящая буря и, возможно, борьба за меня. — Он не знает. — выдохнула я. «Что?» — опешил Грант. «Итан не знает, кто я». «Думаешь, я тебе поверю?» Гнев на его лице сменился задумчивостью, и это дало легкую надежду. «Я готова снять ментальную защиту и подтвердить свои слова», — произнесла твердо, не отводя взгляд от его глаз. «Я всю жизнь скрывалась от судьбы стать марионеткой в чужих руках и скрывалась бы дальше, если бы не необходимость поступить в академию. Я просто хочу учиться, жить обычной жизнью». «Находить друзей, любить и без опаски, родить не потому что надо, а потому что хочу. Разве это много?» По щекам скатились горячие слезы. «Если вы попытаетесь лишить меня этого, клянусь, никто не получит мой дар». Припечатало зло, ощутив иррациональную уверенность. Грант резко выпрямился, присмотрелся к моему лицу в сомнении. «У вас есть целая одна попытка, чтобы проверить мою решимость», — усмехнулась иронично. Хорошо, давай проведем ментальную проверку, предложил он, направившись ко мне. Может, ожидал напороться надказ, но я лишь послушно стянула с запястья артефакт. Грант присел на софу рядом со мной и призвал астральную книгу. Вязь нужного заклинания вспыхнула над его ладонью и рассыпалась блестками о мой лоб. Я ощутила легкое, почти незаметное ментальное касание. Что вы с Сытаном планируете? Ничего, ответила я почти удивленно. «За кого он меня принимает? За предводительницу восстания?» «Хорошо. Что планирует Итан?» «Не знаю. Он со мной не делится». «Он правда не знает о тебе?» Взгляд Гранта сделался острым, препарирующим. «Не знает?» — подтвердила я на выдохе. Мужчина резко подскочил с Софы, снова прошелся взад вперед, а я отпрянула от резкости движений. «Это слабое заклинание», — произнес он, будто обращаясь к самому себе. Нужно что-то надежнее. Вам придется принимать решение сейчас. Ты будешь ставить мне условия? Я спасла вам жизнь. Неужели для того, чтобы вы разрушили мою?» Он гулко выдохнул, остановив метание, и развернулся ко мне. «Может, вы сытаном сделали это для того, чтобы сыграть на моей чести?» «У вас есть честь? Вы угрожаете той, что спасла вам жизнь?» Напомнила я о том единственном, чем могу манипулировать. На лицо Гранта набежали тени сомнений. На целую вечность он замолчал в задумчивости и заговорил, когда я приблизилась по состоянию к истерике. «Хорошо», — растягивая гласное, произнес он, вновь приблизившись ко мне. Казалось, наконец успокоился. «Будем исходить из того, что ты говоришь правду. Итан не знает, а ты стремишься к спокойной жизни». «Это правда», — уверенно подтвердила я. «Но он может узнать, Вы же в браке». Мужчина опустился на софу возле меня. Грант будто больше не злился. Наоборот, в глубине глаз поселилось непонятное мне предвкушение. Он пододвинулся ближе и удержал меня за плечо, пресекая попытку сбежать. Вторая его рука жестко сжала подбородок. Испуганный удар сердца и последние крохи расстояния между нашими телами исчезли. Губы Гранта накрыли мои в бескомпромиссном поцелуе. Ужас заскреб горло. Захотелось кричать и отбиваться, но я силой воли заставила себя сидеть на месте. Решение за ним. От него зависит моя судьба. Если получится договориться, мне хотя бы удастся выиграть время на раздумье и возможный побег. За паническими рассуждениями я совершенно не ощутила поцелуя. Грант оторвался от меня, провел большим пальцем по моей влажной от слез щеке. «Заключим магический контракт», — произнес он, все еще пребывая в задумчивости. Я сохраню твою тайну. Дам тебе возможность спокойно учиться, а ты дашь слово, что не будешь совершать глупости, что даже не помыслишь о побеге. Спасибо. Благодарность прозвучала невнятно. Губы с трудом слушались из-за подступающих рданий. Но если Итан узнает... Итан не узнает, заверила я его, быстро закивав, словно кукла. О чем я не узнаю? Ворвался в наш разговор леденящий душу голос моего мужа. «Итан!» — я стремительно подскочила с Софы и обернулась. Муж стоял в дверном проеме, и, натолкнувшись на его колючий, словно прикосновение морозного воздуха, взгляд, захотелось просто сбежать и спрятаться. Нас по-прежнему окружала сфера безмолвия. Над рукой Итана светилось смутно знакомое заклинание, которое, судя по всему, и позволило ему услышать разговор. «Не ожидали?» — левый кончик его губ дрогнул в злой усмешке. «Да, не ожидали, что ты проникнешь в чужой кабинет». Грант невозмутимо поднялся, развернулся и поправил полы пиджака. «Я искал жену. Нашел, к сожалению». Итан не смотрел на меня, но его слова больно ранили. Впрочем, услышанное ранило его еще сильнее. Но ответа так и не прозвучало. Что я не должен знать? «Думаю, ты все понял». Грант приблизился ко мне, а я была так напряжена, что не сразу заметила как его ладонь легла на мою талию. Как и не сразу осознала посыл. «Нет!» — выдохнула я, пребывая в замешательстве. Попыталась было отойти от Гранта, но он жестко удержал меня возле себя. «Что происходит, Джослин?» Итан посмотрел четко в мои глаза. «Он тебя шантажирует? Угрожает? Просто скажи, пока не поздно». «И шантажирует, и угрожает, но, если признаюсь, придется рассказать и правду о себе». И тогда Грант тоже не будет молчать. Совету станет известно о моем существовании. На этом моя относительно спокойная и свободная жизнь завершится. Сможет ли Итон меня защитить? Он ведь и сам опасается обвинений в государственной измене. А вдруг Совет решит, что мы действуем заодно, как ранее предполагал Грант. Учитывая деяния отца, меня посчитают угрозой. Начнется борьба. В ней для членов Совета я буду лишь вещью без права голоса, Грант видит во мне чуть больше, потому самый простой вариант пойти на контракт с ним, но у меня нет уверенности в его честности. И это будет означать разрыв с Итаном, куда ни посмотри, везде тупик и неопределенность. Я голос дрожал, язык примерз к небу. Дельные мысли все не шли в голову. Что ты сразу придумал? С легкой издевкой рассмеялся Грант. «Девушка просто выбрала не тебя, решила избежать проблем в будущем. Она ведь только узнала, что ее муж готовит переворот». «Это правда?» Этан вновь заглянул в мои глаза, никак не отреагировав на обвинение в измене стране. И тут меня что-то резко дернуло за талию, буквально вырывая из хватки Гранта и толкнуло в кресло. Лишь краем глаза я заметила, что во второй ладони мужа горит заклинание». Над руками мужчин засветились астральные книги, рассеивая полутьму помещения. Боевые заклинания соткались за секунду и понеслись в атаку. Я закричала, испуганно сжалась в кресле, когда два сгустка магии встретились, но передо мной поднялись щиты, закрывая от прошедшей взрывной волны и брызнувших в стороны обломков Софы. «Прекратите!» — вскричала я, прижав руки к ушам. По щекам бежали слезы ужас разъедал душу это ведь все из-за меня по моей вине они столкнулись вдруг кто-нибудь пострадает внезапно ощущение будто отдалились показалось словно происходит переход в астрал физическое тело осталось в кабинете а моя душа понеслась прочь я очутилась у знакомым мне по кошмарам заросшем паутиной коридоре резерв кипел из его недр поднималось что-то опасное новое и непонятное Перед моим изумленным взором загорелся синий огонек и вдруг расширился. В голубоватой глубине виднелось какое-то движение. Из огромного светящегося шара выпрыгнули порождение мглы. Полчища тварей повалили наружу, заполняя зловонными телами коридор. Они скалили жуткие пасти, скребли когтями а камень пола, но совершенно не замечали меня. Страшная догадка пронзила сознание. «Это я!» Все время была я. Я создавала порталы, через которые приходили пророждения Проклятый дар отца проявил себя. Стоило это осознать, как мое астральное тело понеслось обратно. Я вновь оказалась в кресле, закрытой щитами мужчин, Итен и танегран стояли друг напротив друга, готовые вновь атаковать. От обоих исходила опасность. Астральные книги пылали, страницы шелестели. Это все же дуэль? «Коротко и зло хохотнул жнец. Или ты решил кардинально избавиться от соперника? Разве одно исключает другое?» Ледяным тоном отозвал Сейтон. Но он вдруг подался вперед, потянулся к повязке на глазу. Воспользовавшись заминкой, Грант атаковал. «Нет». Я бросилась вперед, разрушая оба щита, когда фигура мужа скрылась в ослепительной вспышке. Грант метнулся ко мне и удержал меня за запястье. Свет рассеялся, и я чуть вздохнула с облегчением. Итан, похоже, успел уклониться. Стоял чуть поодаль, ближе к письменному столу. Из рассечения на лбу текли алые стройки крови. Над его рукой горело атакующее заклинание, но он не торопился пускать его в ход. «Это... мгла?» — вздохнул Грант ошеломленно. Сначала я не поняла, что его так изумило, но когда Итан закрыл тронутый мглой глаз ладонью, Все стало ясно. Атака сбила повязку. Теперь Гранту стало известна и тайна Итана. «Пожалуйста, не надо больше. Хватит!» — взмолилась я, бросая отчаянные взгляды на каждого из мужчин. «Порождение!» — произнес Итан Сипла. Казалось, ему очень больно. «Я их чувствую». «Что это значит?» — потребовал ответа Грант. «Я чувствую порождение Мглы. Они на территории Академии. Надо срочно выводить рекрутов. Тварей много». «Ты уверен?» — Жнец нахмурился в сомнении. «Абсолютно», — холодно ответил Итан. «Продолжим ли вспомним о своем долге?» «Он действительно чувствует порождение. Это правда». Я дернула руку, и Грант не стал удерживать, позволил мне отступить от него. «Хорошо». Он рассеял свою астральную книгу, Итан сразу последовал его примеру. Взгляд синих глаз снова обратился ко мне. «Найди Картер и Джослин, мы постараемся остановить продвижение порождений». Он взглянул на гранты, и тот согласно кивнул. Я не уйду. Отрицательно покачала головой, а по щекам вновь побежали слезы, потому что я видела этих тварей, знала, насколько их много, и, возможно, открытый мной портал еще действовал. Помоги с эвакуацией. Это приказ. Он вытянул из внутреннего кармана пиджака запасную повязку и надел ее, мимолетно поморщившись от боли в рассечении. Зло выдохнув, я пробежала к нему. Призвала астральную книгу и распахнула ее на нужных страницах. Два заклинания плавно соединились друг с другом, оплетённые связками, словно нитями при шитье. Диагностика показывала два ранения. «Что с плечом?» — уточнила я, но это лишь отрицательно качнул головой. Расстроенно выдохнув, я остановила кровотечение, наложила обезболивание и запустила исцеление. «Теперь иди». В глаза мужа вернулся лед. Он смотрел на меня, словно на чужого человека, напоминая того пугающего мужчину, что два месяца назад пришел в мой дом за помощью. Что теперь он думает обо мне? Взглянет ли на меня хоть раз тепло после того, что услышал? Будьте осторожны. Подхватив длинный подол платья, я сорвалась на бег и вылетела в коридор. Из глаз продолжали литься слезы, смешиваясь с тушью. Зло растерев веки, я обругала себя. Моя тайна раскрыта. Итан считает меня предательницей, но так ли это важно, когда в Академии рвутся полчища монстров? Для начала нужно сохранить свою жизнь, а потом уже думать, как ее налаживать. Я бежала так быстро, что обратный путь до актового зала практически не запомнился. Осторожнее! взвизгнула незнакомая девушка, отпрянув от меня в дверях. Нет, не выходи! Я вцепилась в ее руку и втолкнула обратно в помещение. Совсем с ума. Начала было возмущаться она, но потом рассмотрела мое лицо. «Что случилось?» «Там опасно. Просто поверь, сейчас будет проводиться эвакуация». Удивительно, но голос практически не дрожал. Гораздо проще действовать самой, чем наблюдать за событиями, на которые невозможно повлиять. «Не выпускай никого, ладно?» «Ладно», — нахмурилась она. «Картер!» Следователь уже направлялся ко мне, потому я сорвалась на бег. Артефакт в подвале сообщила о движении. Произнес он серьезно. Порождение, Итан и Грант отправились вниз, чтобы их задержать, но они одни не справятся. Я вцепилась в запястье картера и встряхнула его. Понял, серьезно кивнул он. Иди к друзьям. Я не останусь в стороне, произнесла твердо. В конце концов, это моя вина. Из-за меня могут погибнуть невинные. Жаль, я не догадалась раньше, но не могла и предположить, что дар выбивается из-под контроля, ведь ежедневно пила муну, чтобы его подавлять. «Тогда пока блокируй зал». Он спешно огляделся и резким жестом указал настоящих рядом парней. «Вы срочно помогите Джослин, без обсуждений. Зовите всех, до кого докричитесь, обратно и никого не выпускайте». Рекруты хоть и растерялись, но вытянулись по струнке, готовы исполнить приказ старшего по званию. Картер рванул к ректору, на ходу извлекая артефакт связи из кармана. «Я же подбежала к парням». Быстро объяснила, что от нас требуется, и мы разбежались по залу. «Приказ ректора — никому не покидать зал!» Объявила я уверенно, подлетая к дверям, и выглянула в коридор. «Приказ ректора — всем вернуться!» Програла в темноту во всю силу легких. В этот момент музыка прервалась. Послышались возмущенные и вопросительные возгласы, шепотки. На сцену поднялся невероятно серьезный ректор Дигби. «Просьба не паниковать. Запрещаю покидать зал. «Свяжитесь по артефактам с друзьями из Академии. Пусть прячутся в комнатах, либо возвращаются сюда, если находятся близко». Рекруты продолжали переговариваться в недоумении, но принялись выполнять приказ. Я тоже извлекла из висящей на плече сумочки артефакты и отыскала контакт Мелиссы. Как назло, подруга не отвечала. Мелькала надежда, что она находится в зале, но та быстро рассеялась, когда я заметила, как ко мне направляются обеспокоенные Мелинда и Максвелл. «Что происходит, Джослин?» — спросила она шепотом. «Порождение в Академии», — пояснила я так же тихо. «Максвелл, тебе лучше предложить помощь ректору». «Ты права», — нахмурился он в тревоге. «Но где Мелиса? «Джослин», — к нам подлетел Джереми. «Не могу связаться с Мелисой. «Может, она вернулась в комнату? Ты набирал Остина?» «В том и проблема». Вздохнул он раздосадованно. «Он находится в зале». Я видел, как она выходила, из за ней отправился Римус. «Великие воды! И где ее теперь искать?» Она пропала с молодым человеком, который к ней неравнодушен. Чувства взаимны. Следовательно, они могут находиться в каком-нибудь уединенном романтическом месте, заключила сердита Мелинда. «Библиотека!» Чуть прикусив губу, я прикрыла глаза. Почему-то не сомневалась, что подруга находится именно там, ведь в этом месте началась их история любви. «Я поднимусь. Проверю». Не дожидаясь нашего ответа или оценки его решения, Максвелл обошел нас и стремительно выскользнул в темный коридор. «Да что же такое?» Мелинда бросила полной тревоги взгляд на дверь, за которой скрылся Максвелл, притопнула ногой в расстройстве и рванула через зал к ректору Дигби. «Что будем делать?» Поправив очки на переносице, Джереми решительно посмотрел в мои глаза. Идем. Обровато взглянув на преподавателей, я взяла друга за руку и потянула его на выход. Двери были закрыты, коридор не освещался, пришлось пустить магические огоньки. Прислушавшись к тишине, мы спешно направились к лестнице, откуда слышались шаги Максвелла. Вернитесь! страж перевесился через перила, глядя на нас сверху. Магический огонек голубого света парил над его головой, подчеркивая приятные черты лица резкими тенями. «Давайте быстрее, пока тихо». Подобрав юбку, я устремилась наверх, на ходу завязывая ее узлом, чтобы не мешала. Вначале ругалась на слишком откровенный разрез. Теперь же он пришелся, кстати. «Ладно». Максвелл махнул рукой, побуждая следовать за ним. Мы поднялись на третий этаж, стремительно миновали темный коридор и ворвались в библиотеку. В фойе расположились удобные диваны, пуфики и стеллажи с книгами для легкого чтения. Мелиса, позвала я громко, вглядываясь в обстановку. На первый взгляд здесь никого не было, и это пугало. Где тогда искать подругу? А «Опасность!» Из-за Софы показалась взъерошенная глава демоница. В душе разлилось облегчение. Все же подсказка Мелинды оказалась верной. «Что происходит?» — процедила Мелиса сердито, поправляя на себе платье. «По рождению мглы в академии. Все собираются в актовом зале», — пояснила я. Здесь опасно, идем вниз быстрее, неожиданно жестким тоном приказал Максвелл. Показалось, и голова Римуса, на ходу пытаясь привести в порядок одежду, влюбленные устремились к нам. Если бы не возраст, я бы вызвал вас на дуэль, процедил сердито Максвелл Римусу. Тот в ответ скривился и отвел взгляд, а демоница предпочла встать между дядей и своим неоднозначным молодым человеком. Мы торопливо покинули фойе библиотеки. Вновь оказались в темном коридоре третьего этажа и устремились к лестничной площадке. Слуха коснулось приглушенное рычание. В противоположной части коридора угадывалось какое-то движение. «Отправьте туда свет», — приказал Максвелл, призывая астральную книгу. Перед ним сформировались три плетения, которые он стремительно наложил друг на друга, создавая перед нами мощный барьер, протянувшийся от потолка к полу. Магические светлячки направились в дальний конец коридора, выхватывая из темноты черные тела порождением глы. Монстры оскалились и бросились в атаку. Мелисса вскрикнула, когда поджарые тела налетели на голубоватый барьер. Быстро к лестнице! Максвул так резко взмахнул рукой, что мы отшатнулись, потом же послушно развернулись и со всех ног рванули прочь. Если они поднялись на третий этаж, могут быть и на втором, высказал здравую мысль Джереми. Возможно. Согласилась я. Ниттен и Грант должны были блокировать их в подвале, где находятся лаборатории, либо в переходе из подвальных помещений на первый этаж. Если монстры все же прорвались, то их могут блокировать, не позволяя пройти в актовый зал. Но вторая лестничная площадка находится в противоположной стороне. Прожденные могли направиться туда и таким образом подняться на второй и третий этажи. Сердце от этих мыслей сжимало режущими тисками, Ведь это могло означать, что Итан и Грант не справились с таким количеством порождений. Джереми спустился на второй этаж вперед нас, приоткрыл дверь в коридор и пустил вперед сканирующее заклинание. Порождение и здесь, произнес он тихо, прикладывая палец к губам, чтобы мы не шумели. Идут сюда. Закрой дверь, так же шепотом попросила я, призывая астральную книгу, и активировала отпирающее заклинание. Голубоватое плетение вспыхнуло перед лицом. Я развернула его, чтобы оно сработало в противоположном направлении и бросила в замочную скважину. Раздался еле слышный щелчок Если пророждения рванут в этом направлении, то двери их ненадолго задержат. Максвел запер проход наверху и стремительно спустился к нам. С четвертого этажа слышались шипения и клацания зубов. Бежим. Римус взял Мелису за руку и потянул ее вниз. Мы понеслись следом за ними, активировав над ладонями самые быстрые атакующие заклинания. Максвелл замыкал группу, готовый прикрыть наши спины от клыкастой опасности. Скрежет когтей, а камень лестницы и рычания приближались. Мы стремительно достигли первого этажа, выбежали в коридор и чуть не столкнулись с Грантом. «Наверху еще кто-нибудь есть?» — уточнил он, одновременно соединяя несколько плетений. И действительно, будто собирал пазл. Магические знаки накладывались друг на друга, словно позы в выемке. «Мы никого не видели», — сообщил Максвелл. «Тогда отойдите». Грант раскинул руки в стороны, побуждая нас расступиться. Мы отпрянули от него, и он тут же пустил заклинание в дверной проем, одновременно защищая нас щитом. Грянул грохот. Камень потолка начал обваливаться, перекрывая выход с лестничной площадки. «Быстро возвращайтесь в актовый зал», — потребовал он, оценивая взглядом свою работу. Небольшой завал на некоторое время задержит порождений, но ведь это отчаянный шаг. Выходит, им не удалось задержать тварей в подвале. «Где Итан?» Я подбежала к Жницу, вцепилась в полы его пиджака, требовательно заглядывая в глаза. «Удерживает атакующий барьер возле выхода из подвала», ответил он немного растерянно и сердито. «Он же ранен из-за вас!» Толкнув его в грудь, я развернулась и бросилась вниз по коридору. «Джослин, стой!» — раздался требовательный рык жнеца за спиной, но я не послушалась. Наоборот, ускорилась. Магический огонек летел над головой, рассеивая темноту голубоватым светом. Глухой стук голых ступней, камень пола отдавался легким эхо. Даже не помню, когда сбросила туфли. Впереди слышалось рычание, рев, пугающие и чавкающие звуки. Миновав угол коридора, я остановилась, рассматривая фигуру мужа. Его тело сияло, напитанное мощью магии, но ярче плыхала сложная сеть заклинаний. Она обрушивала на подбирающихся к клирику монстров сокрушительные атаки. У голубоватого барьера перед Итоном сформировалась целая груда истекающих кровью тел, но порождения продолжали наступать, будто понимали, что силы мага не бесконечны. Призвав астральную книгу, я активировала сразу несколько заклинаний — Провела диагностику, а, получив ответ о травмах, направила обезболивание и исцеление. «Джослин, немедленно возвращайся!» Итан требовательно взглянул на меня из-за плеча. Синие глаза клирика пылали ледяной мощью, щеки покрывал морозный узор. «Я буду с тобой ждать помощи!» произнесла твердо и призвала новые заклинания, атакующие. Итан нахмурился в сомнении, но потом кивнул, словно принимая мое решение. «Держись, меня!» только и сказал, вновь возвращая свое внимание бою, «Блокируй тех, что бегут к лестнице». «Есть». Я встала справа от него и отпустила заклинание. Монстры продолжали напирать на барьеры Итана, но клирик был невозмутим, словно ледяная статуя, и продолжал методично поливать врагов атакующими заклинаниями. Я не могла похвастаться такими же размерами резерва, потому действовала экономно и адресно. Магические пики пронзали одно порождение мглой за другим, но те продолжали пребывать из недр подвала, и, казалось, нет им числа. «Вот и мы!» — послышался за спиной невероятно веселый для сложившейся ситуации голос Калиба. Но я уже успела уяснить, что огневики не умеют унывать. «Подвинься, а то мне ничего не останется!» Он встал по другую руку от Итана, формируя перед собой несколько заклинаний, которые силой наложил друг на друга. Теперь мне стало понятно, что имел в виду Грант, когда говорил об особенностях соединения плетений жнецами. — Вы долго? — упрекнул Этан. — Не ворчи, мы занимались формированием защиты. Калеб вплел в голубоватую сеть заклинания клирика свою алую вязь. На порождение обрушился огненный вал. — Идиотка! — Грант схватил меня за локоть и резко развернул к себе лицом. — Быстро возвращайся. — Иди, Джо. Подмигнул мне Калеб. К нам подступали преподаватели, выстраиваясь в боевую линию. Но! попыталась я возразить и осеклась, наткнувшись на взгляд Итана. Иди! потребовал он строго. Тон слов замораживал не хуже его ледяной магии. Невольно задрожав, я отступила, потом же развернулась и побежала прочь. В глазах кипели слезы, сердце рвалось в тревоге. Порождения все пребывали, а это означало только одно. Созданный мной портал действует. Я своими руками открыла монстром дверь в самое сердце нашей страны. Что же теперь делать? Вход на лестничную площадку по-прежнему был перекрыт обломками стены. Но еще его укрепили защитным заклинанием. Рядом краулили двое преподавателей. До слуха доносился скрежет когтей. Злое рычание. Порождение проверяли качество обороны здесь. Лишь груда камней и одно плетение сдерживали монстров. Прижав задрожавшие пальцы к губам, я убежала в актовый зал. В помещении царила вязкая атмосфера ожидания беды. Рекруты стянулись к стенам и окнам, собрались вокруг преподавателей, слушая инструкции. Многие избавлялись от мешающих предметов одежды. Отыскав взглядом Картера, я направилась к нему. Они с ректором Дигби и Моррисом общались под сферой безмолвия. Мелькнувшая в голове мысль напугала – Но в иной ситуации я бы никогда не обратилась к подобным методам, но, чувство вины, подгоняло к нарушению. Потому я обогнула сцену, возле которой проходила беседа, спряталась за кулисами и призвала астральную книгу. Заклинание прослушки нашлось за сотые доли секунды. Я соткала его, усилила и отправила в полет, мысленно молясь о том, чтобы оно оказалось достаточно мощным. Неизвестно, как долго мы сможем удерживать их в здании грохотали прямо в главе слова ректора. Грант предположил, что в подвале действующий портал, и именно он пускает порождений, заговорил Картер. Дрожь прошила тело. Грант все понял, но пока не выдал меня. Мы уже это обсуждали, а вы продолжаете твердить о том же, раздраженно прервал его Моррис. Мы не можем отправить вниз группу, основываясь только на предположениях. К тому же, даже если он прав, у нас нет технологий воздействия на межпространственные дыры на такое был способен только император если действует портал он еще слабый и в теории может отреагировать на любое воздействие а к месту можно подобраться по вентиляционным шахтам вряд ли пророждения в них проникли возразил ланкастер да согласился ректор и защита там связана только с артефактом чтобы спокойно пройти в случае преследования не придется задерживаться для снятия плетений это самоубийство оборвал их морис «Каждый маг сейчас на вес золота. Просто обрушим здание, его можно восстановить, а драконов к жизни не вернуть». «Мы не уверены, что физического воздействия будет достаточно», — возразил Картер. «Джо, ты чем здесь занимаешься?» Кто-то схватил меня за талию сзади настолько внезапно, что я подпрыгнула на месте, чуть не завизжав. «Зачем так пугать?» Обернувшись, я ударила веселящегося Найджела по плечу. «Подслушиваешь?» Естественно, он никак не отреагировал на обвинение. «Ты не вовремя». Краем глаза я заметила, как ректор передает Картеру медальон и накопитель. Наверное, артефакт, связанный с защитой здания. Но тут Моррис выступил между мужчинами. Артефакты и защитного контура будут храниться у меня, чтобы вы не совершили глупость. Начинайте эвакуацию. Мы должны выслушать других членов совета». Зло оборвал его Картер. Спор прервался, и даже шепотки в зале стихли, когда у главного входа показались Итан, Калеб и Грант. Мужчины стремительно пересекли помещение и вошли в сферу безмолвия. «Атакующие сети налажены», — сообщил бесстрастный Итан. «Что вы планируете дальше?» «Эвакуировать рекрутов и обрушить на порождение здания?» «Само собой». Перед ним выступил Морис. «Ты всегда был трусом», — поморщился мой муж. «В главном здании мощнейший накопитель и центр управления Годрисами». «Ты лишишь основных переходов в астрал всю столицу, не говоря об опасности. Надо проконсультироваться с преподавателем теории магии по возможной цепной реакции. Если высвободим магию из накопителя, никакой цепной реакции не последует», возразил Морис пренебрежительно, сунув артефакты накопитель в карман пиджака. «А ты, конечно, готов отправить военных на верную смерть». Я предпочитаю думать о будущем, лишать всю столицу Годрисов, лучших рекрутов страны возможности получить полноценное образование только ради того, чтобы задержать продвижение порождений. Это не решение, это просто побег. Пока есть возможность, нужно изучить природу перехода. Если это новый разлом, то необходимо эвакуировать не только Академию, но и весь город, стягивать сюда силы военных. Пока порождения заперты в узких коридорах, их легко смести. Согласен. Совершенно внезапно поддержал его Грант. Если пройдет голосование совета, вы в меньшинстве, Моррис. Делайте, как считаете нужным. Процедил тот сердито, развернулся на носках и двинулся прочь. Что дальше? Обратился к этому ректор. Картер, где специалисты службы охраны правопорядка? Уточнил тот. Через пару минут будут готовы войти на территорию академии. Пусть помогут с эвакуацией рекрутов. Собери сильнейших для рейда ледяным тоном приказал Вилдберн. «Ну, что там?» Найджел подергал меня за плечо. «Будет эвакуация», — тихо сообщила я. «Группа военных спустится для проведения сканирования. И, скорее всего, тон с ними. Все они будут рисковать жизнями из-за меня. Способна ли я закрыть портал? Если прямо сейчас, признаюсь, мне поверят? И если да, решатся ли довериться и привести меня вниз? Но что будет потом?» Я ведь только что доказала, насколько опасно. Меня арестуют? Запрут? Как же страшно об этом думать. Но еще страшнее осознавать, что внизу рвется смертельная опасность в лице порождения мглы. Нельзя сидеть без дела, но и нет уверенности в том, что мое признание что-то изменит. Способна ли я действовать самостоятельно? Возможность есть. Она умолится в кармане. — Надо тогда держаться вместе, — Серьезно кивнул Найджел. — Не видел Милису с матерью? «Да, идем. Огневик крепко взял меня за руку и потянул за собой. Обычный дружеский жест, но такой приятный, что в груди потеплело. «Я должна что-нибудь сделать. Должна исправить свою ошибку, чтобы защитить тех, кто стал мне дорог». Мелисса и Мелинда нашлись сидящими на скамейке вместе с Джереми. Подруга сразу подскочила с места и бросилась ко мне на шею. «Больше так не убегай», — потребовала она сердито. «Не могу обещать». Усмехнулась я горько, формируя в мыслях план дальнейших действий. «Мне нужна помощь», — сообщила, взглянув на Белинду. «Что бы ты ни задумала, нет», — она сердито указала на меня пальцем. Приблизившись к ней, я призвала книгу и создала вокруг нас сферу безмолвия, в которую, не задумываясь, нырнули Мелисса, Найджел и Джерми. «Не стоит», — попросила я, растеряв пальцами виски. В голове шумело после пережитых волнений, сердце билось неровно. «Сейчас прозвучат опасные тайны, те, за которые могут убить». И пронзительно заглянула в глаза каждого из друзей. «Какая то серьезная. рассмеялся Найджел. «Мы всегда знали, что вокруг тебя много тайн». Джереми привычным жестом поправил очки на переносице. С тех пор, как сканирование показало единичку в астрале. «И неспроста ты постоянно секретничаешь с моей матерью!» — фыркнула демоница. «Ладно». В груди всё сжалось от страха, но я заставила себя расслабиться. «Порождение в Академии из-за меня. Мой дар вышел из-под контроля. Раньше я его постоянно глушила, поэтому не понимала, что происходит. Под Академией открылся портал, через который входят порождения. Я его открыла. Я и должна закрыть». «Глупости». Мелинда зло взмахнула рукой, словно пытаясь пресечь мою речь, пока остальные пребывали в замешательстве от информации. «Подвалы под Академией кишат порождениями. Решила там погибнуть из-за чувства вины?» Вниз можно проникнуть по вентиляционным шахтам. Артефакт для снятия защиты и схемы находится в кармане у Морриса. Если мы их достанем, то сможем добраться до портала. Нет. Мелинда подскочила с места и сердито притопнула ногой. Это единственный способ спасти всех, но не выдать мою тайну. Вы либо мне помогаете, либо не мешаете обратиться за помощью к другим, и тогда все узнают, кто я. Возможно, обвинят в государственной измене. Усмехнулась иронично. В любом случае, на этом моя свобода завершится». «Я ничего не понял», — выдал Нейджелла, озадаченно свою макушку. «Император был единственным магом-портальщиком в стране», — медленно произнес Джереми. «Я его дочь», — призналась, гулко вздохнув и присмотрелась к лицам друзей. «Вы меня сдадите?» «С ума сошла?» — скривилась Мелиса. «Лишить себя единственной подруги?» И она коснулась пальцами моей заметно потрепанной прически в виде рогов. «Я с тобой», — Джереми уверенно кивнул. «Я тоже», — пожал плечами Найджел, хотя и был непривычно бледен. «Ладно», — скривила губы Линда. «В каком кармане артефакт?» «Спасибо», — голос срывался от обревающих меня чувств. «Я поделилась с друзьями своей тайной, и они меня поддержали. Время покажет, во что это выльется, пока нам нужно...» действовать.